ЭПИЛОГ Ослепительный свет заставил меня прикрыть глаза. Огул резанул по ушам. Это длилось всего мгновение а когда я проморгался, вдалеке за московскими многоэтажками, я увидел ее. Башню, которая через мгновение пропала, и время, которое до этого тянулось, как вязкий кисель, заставило мир прийти в движение. Я стоял на мостовой и не верил в происходящее. Только мы с Люциусом пытались спасти Катрину, и вот я уже стою тут. Последние месяцы я только и мечтал о возвращении, но почему-то не испытывал ни малейшей радости от произошедшего. Москва за время моего отсутствия практически не изменилась, разве что пришла весна или даже уже лето. Сложно было понять. Как бы то ни было, сейчас было довольно тепло, и солнышко немного неприятно пощипывало кожу что было вполне нормальным, учитывая, что пару часов назад я пил кровь и использовал силы древнего вампира. Мимо меня шли люди, криво поглядывая, словно на прокаженного. Ну еще бы. Для них я сейчас выглядел, как сбежавший ролевик или вроде того, в доспехах, покрытых грязью и кровью, с мечом в руках. Удивительно, что еще никто не позвонил в полицию с сообщением о подозрительном человеке с оружием в руках. Нет, черт побери! Ноги подкосились, и я плюхнулся коленями на асфальт. катрина «Остальные, они же не могли погибнуть!» Чем больше я думал о произошедшем, тем сильнее впадал в глубинное отчаяние. Неужели они и впрямь мертвы? Я был призван, закончил свой путь там и вернулся в свой мир. Никто же не говорит что случается с избранниками после смерти. Может, они возвращаются к привычной жизни? Поскольку Люциус также был из другого мира, возможно, он вернулся в него. Но, Катрина... Она что, правда умерла?» Я был больше не в силах сдерживать слезы и, согнувшись пополам, уперся лбом в землю, проклиная и старика, пожертвовавшего жизнью внучки, и свою беспомощность. Я не смог ее спасти. Никого не смог. Печаль постепенно перерастала в злость. И вот я уже сам не заметил, как калачу асфальт, разбивая кулаки в кровь. Прохожие косо смотрят на странного паренька. Но это нормально. Я и впрямь кажусь им каким-то неадекватом. «Максимилиан?» Нежный голосок заставил меня вздрогнуть, а когда я обернулся, то не поверил своим глазам. Всего в нескольких метрах от меня стояла Катрина. Она выглядела не очень хорошо, да и окружающая обстановка ее немного шокировала. Она ошарашенно смотрела по сторонам, пытаясь сообразить, где находится. Но толпа людей и шум дороги ей явно мешали. Не говоря ни слова, я вскочил на ноги и заключил девушку в своих объятиях. Она и не пыталась отстраниться, хотя это, возможно, было последствием шока. «Я видела башню», — прошептала она. Девушка была растеряна и не очень понимала, что вообще происходит. «Которая затем исчезла. Неужели это и есть башня богов?» «Как я рад, что ты жива!» — вместо ответа на вопрос девушки пробормотал я. «Да и я рад, что вы живы!» — неожиданно раздался другой голос рядом с нами, полностью прервав романтическую обстановку. «А ведь какой бы вышел финал!» Я вернулся в свой мир, получив награду за трудности и девушку своей мечты. Но, видимо, не все так просто. Потому что рядом с нами стоял Люциус Дашинро. Мне не очень хочется прерывать вашу идиллию. Но может мне кто-нибудь объяснить, где мы, поглоти меня, инферно, сейчас находимся? И что это за железные повозки без лошадей ездят там? Ох, вздохнул я, чувствуя, что еще ничего не кончено. Если бы я оказался тут с Катриной... Мог бы и впрямь подумать, что все закончилось. Но если тут оказался и дедушка Паладиньши, это не добрый знак. Вдруг эльфы и древняя вампирша тоже оказались тут? Конец первой книги. Текст читал Алексей Семенов.